Глава 14. Битва у крепости. Пока войско наемников двигалось к осажденной крепости, мы с братом и воеводой с небольшим отрядом в четыре десятка воинов спешили к крепости самой короткой дорогой. Наш план был прост. Когда наемники атакуют халифатцев, мы без труда проберемся за стены. Враг, конечно, не оставит без наблюдения крепость, но наш малый отряд незаметно проскочит. Так и получилось. Едва послышались первые звуки сигнальных труб во вражеском войске, я, Егор и Василь, как самые сильные, каждый метнули по десятку алхимических шешек вдоль маршрута от леса до стен крепости, по которому мы хотели проникнуть. Подделки учителя, как всегда, очень пригодились. Крепость закрывала нас от большей части вражеского войска, но все же лучше было подстраховаться. Отсутствие ветра позволило создать устойчивый шириной в несколько саженей коридор из ядовитого дыма почти до самой крепости. Тканевые повязки на лице, смоченные в особом растворе, делали для нас дым безопасным. Рывок, и вот наш отряд у самых стен. Сверху скатились веревочные лестницы. За стенами нас уже ждали. Егор с Василием поднялись первые, потом я с малознакомым мне воином, следом остальные. Оказавшись в стенах крепости, увидел, как Василий, Егор и Трогарт о чем-то оживленно беседуют. Абсолютно не имея опыта в защите крепости, единственное, что я сейчас мог сделать, это стать защитником на стене и зрителем ночной битвы. А посмотреть было на что. Во вражеском лагере стояла суета. В спешном порядке седлались кони, сигнальные трубы поторапливали воинов, командиры отдавали приказы. А в это время со стороны леса на них неумолимой лавиной надвигалось войско наемников. Мне сверху было видно, что построение союзников было всего в четыре шеренги, за которыми двигались небольшими группами, скорее всего, маги. Из-за ночной темноты видно было плохо. А вот халифатцам виделось совсем другое. Они видели огромное войско, не имеющее края, которое непобедимой стихией надвигалось на лагерь. Надо отдать должное. Враг не дрогнул, не заметался в смятении, а четко и быстро готовился встречать нежданных гостей. «Ты гляди, потемно шаруют, как при свете дня. Это кто такие будут?» Послышался справа грубоватый голос. Тут же ему кто-то ответил. «Так это, говорят, брат Лерда нашего того с самим гномием королём дружбу завёл. Это стало быть, в взаправдашней гномий Хирд на выручку к нам пришёл, а супротив Хирда ни один супостат не устоит. Вот оно как». «Да хватит трепать языком, пафнутий. Ты где таких здоровенных гномов видел? Наш это императорский корпус. Сейчас, как вдарят по иноверцам, и погонят до самых песков восточных, чтоб не повадно было больше». В этот момент вражеский лагерь озарился всполохом какого-то объемного заклинания, разбившегося о защитный купол, и разговоры все умолкли. Лишь пара сдавленных ругательств раздалась со стороны болтунов. Наконец, халифатская конница закончила построение, и первая волна стрела обрушилась на ряды наемников. У врага не было зелья, позволяющего видеть ночью как днем, поэтому большинство стрел были с горящими наконечниками. Над рядами наших союзников вспыхнули магические щиты, и стрелы, не достигнув цели, осыпались пеплом. В центре вражеского лагеря раздался гортанный звук трубы, и конная лавина, набирая скорость, понеслась на наемников. Вооруженные копьями едва в полторы сажени длиной всадники с гигиканьем неслись на пеший строй. Казалось, сейчас они сметут шеренги, как гнилой забор, растопчут копытами коней. Странно было то, что маги-наемников не били по площадям, стараясь остановить противника. Лишь изредка из-за спин воинов раздавались крики чародеев и в сторону врага срывались заклятия, порой совершенно без каких-либо видимых эффектов. Но результат был. Даже в темноте стало заметно, что передние ряды конницы вместо набора скорости стали замедляться. Задние ряды напирали на них, создавая давку, но пока без неприятных для врага последствий. Грохот столкновения двух войск раздался над полем боя, словно огромный великан нанес удар гигантским молотом по скальному утесу. Удивительно, но конница разбилась о первую шеренгу наемников. А ведь я видел, не все из них вбили нижний края щита в землю, упершись в него плечом. Некоторые держали на весу и при этом не только перенесли удар, но и продолжали сдерживать давление всей конницы. Только вспышки разных цветов и яркости дали мне понять, что только благодаря специальным умениям наемники смогли устоять, не опрокинуться. А дальше произошло вообще немыслимое. Откуда-то из второй шеренги раздался зычный громогласный крик. «Вперед! И... раз!» Подхватило тысяча глоток, и шеренга сделала шаг вперед. Крики боли и ржания раненых лошадей на время заглушило все звуки. От толкотни вражеские всадники не могли повернуться, зажатые друг к другом. И в этот момент начался ад. С неба на конницу посыпались ледяные глыбы, огромные булыжники, пылающие стрелы. Каким-то массовым заклинанием воздушной школы припечатало разом около пятидесяти конных, оставив на их месте лишь изломанные тела и туши лошадей. Во вражеском лагере, не унимаясь, звучали трубы, отдавая команду на отвод конницы. Основная часть еще не участвовавших в сражении войск спешно перестраивалась для удара с флангов. Наконец, с огромными потерями, попавшая в ловушку конница, отступила. За ней по следам, вновь набирая скорость, двинулись шеренги наемников. Полетели стрелы. Числом на несколько порядков меньше, чем вражеских, но они наносили урон противнику. У халифатцев индивидуальных магических щитов не было, только на месте лагеря. И как раз в лагере, а точнее над ним, происходило что-то странное. От отсветов костров и факелов освещение было плохое, но было видно, как над расположением вражеских войск формируется туча. Серая, с мелькающими в ней сиреневыми молниями, она медленно увеличивалась. «Тёмные колдуны!» За спиной послышался знакомый голос. Слева от меня встал Егор. «Сейчас союзникам будет туго!» «Разложение — это очень мощное заклинание. Среди врагов есть старший жрец Мары. Не знаю, смогут ли наемники устоять перед таким противником». Я в ответ лишь кивнул, не отрывая взгляда от поля битвы. В это время серая туча налилась силой, набухла, став совсем похожей на грозовую. Сиреневые молнии преобразились в фиолетовые жгуты, которые уже не сверкали, а светились непрестанно. Сформировавшееся заклинание двинулось в сторону союзников, а вражеская конница остановилась, вновь развернувшись к противнику. Туча двигалась на ряды наемников, постепенно увеличиваясь в размерах. Когда край ее достиг первой шеренги, стало понятно, что накроет все войско с запасом. Когорты же, словно не замечая нависшей над ними смерти, продолжали двигаться вперед. Набрав хороший темп, наемники неумолимо надвигались на халифатцев, и вражеские колдуны не выдержали, раньше времени активировав заклинание. Из серой тучи пошел черный дождь. В этот раз защитившие от стрел халифатцев щиты были бессильны. На первые три шеренги союзников обрушилась сама смерть. Крики боли, более тысячи глоток и никакой возможности помочь. Из-за чёрного дождя стало совершенно не видно, что происходит в рядах наёмников. мать прородительница да как же ж так? Неужто попустит такое злодеяние, не вступится?» Раздался растерянный голос какого-то бойца. Я тоже стоял ошеломлённый. Первый раз вижу такое могучее колдовство. Боец же продолжал говорить. «Хорошо, что наша крепость защищена от чёрного колдунства. А то бы нас уже не было. В этот момент меня привлекли изменения на поле боя. Среди смертельного черного дождя во многих местах стало пробиваться свечение. Словно сияющие огни, оно стало набирать яркость, медленно вытесняя черное колдовство. Постепенно яркость творимой волшбы стала такой сильной, что осветила весь отряд наемников как днем. Зрелище было печальное. Разложение почти полностью выкосило вторую и третью шеренги В первой осталось едва ли половина И лишь последняя осталась почти без потерь И именно от нее распространялся свет Серая туча быстро стала растворяться В этот момент во вражеском лагере вновь раздался рев труб, И вновь тысячи стрел устремились на изрядно поредевшие шеренги наемников Но и в этот раз вражеский залп не принес никакого результата Магические щиты продолжали действовать, сжигая все стрелы на безопасном расстоянии. Вновь рёв трупы, обходившие с флангов отряды халифатцев, понеслись в атаку. К ним присоединился изрядно потрёпанный, расположенный по фронту. Над полем боя разнёсся халифатский клич. «Анмар!» Даже на стенах крепости ощущалась дрожь земли от нескольких тысяч скачущих всадников и тирады!» — раздался испуганный голос Пафнути. «Как есть стоптают! У бусурмани!» В этот момент произошло несколько событий. Из рощи с противоположной от крепости стороны поля вынеслась конница наемников. Сверкая тяжелыми латами от света заклинаний и вражеских костров, она больше походила на гигантскую змею, закованную в металл. «Стрелки, готовьсь!» Разнесся над крепостью зычный крик Василия, тут же продублированный другими командирами. Заскрепели плечи натягиваемых луков, защёлкали механизмы взводимых арбалетов, заскрежетали ворота крепостных баллист. В это же время из последней шеренги наёмников вперёд устремилась волна золотистого сияния и произошло неожиданное. Тела воинов, лежащие поломанными куклами от этой волны, зашевелились, и большая часть бойцов стала подниматься, тут же выстраиваясь в шеренги. Вновь засверкали вспышки заклинаний, видимо, накладывая бафы на воскресших воинов. «Воины!» Раздался незнакомый голос над крепостью. Я оглянулся. Недалеко от меня стоял магистр Рут, прибывший на земли рода Верд с наследником. Именно он сейчас обращался к защитникам крепости. «Сейчас я наложу на ваши стрелы заклинание «Разрыв». Не паникуйте, если увидите свечение на конце стрелы. Так надо!» Я тут же сменил обычную стрелу на стрелу, наконечник которой был смазан зельем учителя. Вдруг будет дополнительный эффект. Магистр произнес длинное заклинание, и наконечники стрелы болтов слегка засветились розовым светом. Кроме моего. Он налился алом. Тут же пришло сообщение от системы. На вашу стрелу наложено заклинание «Разрыв». Соединившись с зельем, позволяющим игнорировать магические щиты, заклинание изменилось на объемный взрыв. Эффекты заклинания. Первый. Игнорирование магической защиты. Второй. При попадании производит взрыв, наносящий урон в радиусе 4-5 метров. Урон 1000-2000 XP. Я мысленно ухмыльнулся. Но сейчас посмотрим, какого цвета кровь у вражеского командования. А если повезет, то и колдунов заденет. В это время на дальнем от нас фланге сошлись две конницы. И сразу стало понятно, что халифатцы в своей легкой броне и на низкорослых лошадях не соперники конницы-наемников на могучих скакунах в тяжелой броне. Алла союзников, как нож в масло, врубилась в ряды врага и без задержки двинулась вперед, оставляя за собой лишь пронзенные копьями и порубленные мечами трупы до лошадей без всадников. В центре сражения халифатская конница вновь разбилась, а первую шеренгу наемников, не сумев прорвать защиту. «Залп!» Раздается команда воеводы, и несколько сотен стрел устремляются во вражеское войско. Я же, натянув лук до треска в сухожилиях, выстрелил в лагерь, целясь в самый большой шатер. В отличие от других стрел, с светлячками понесшихся вперед, моя оставила светящийся алый след и попала туда, куда я и хотел. Мгновение, и мощный взрыв раздался из лагеря противника. Огромный огненный шар вспух на месте большого шатра, а мне пришла куча системных сообщений. «Вы нанесли урон темнику Хабибу. Тысяча XP. Темник Хабиб, двенадцатый уровень, смертельно ранен. Вы нанесли урон тысячнику Амруди, тысяча XP. Тысячник Амруди, восьмой уровень, убит. Вы нанесли урон старшему адепту Мары Бадыгу, восемьсот XP. Старший адепт Мары Бадык, одиннадцатый уровень, убит. Вы нанесли урон адепту Мары Асхабу, пятьсот шестьдесят XP. Адепт Мары Асхаб, седьмой уровень, убит. Помимо тысячника, старшего колдуна и нескольких его помощников, от моего выстрела и последующего взрыва погибло около десятка более мелких командиров и колдунов. Тут же пришло еще одно сообщение. Вы повысили уровень. Текущий уровень – седьмой. Вами получено три очка свободных характеристик. Доступно шесть очков свободных характеристик. Не отвлекаясь на системные сообщения, я продолжил стрелять по проносящейся мимо крепости вражеской коннице. Но не успел сделать и десятка выстрелов, как в лагере противника завыли сигнальные трубы и халифатцы прекратили атаку. Потеряв скорость, они стали лёгкой добычей для луков и арбалетов. К этому моменту ала наёмников пересекла вражеское войско от края до края, и отсечённая часть вражеских войск была быстро уничтожена заклинаниями и лучниками из 3-й и 4-й шеренг. Вновь прогудели сигнальные трубы, и противник стал отступать. Плохо. Если мы не уничтожим оставшиеся силы врага, они вернутся еще большим числом. И неизвестно, успеет ли император прислать сюда корпус к тому времени. Понимали это и Василь с Егором. Поэтому над крепостью разнеслась команда воеводы. Кто с конем со стен? Приготовиться к вылазке! Поможем союзникам разбить врага! Я, недолго думая, устремился вниз. За мной следом спускался Егор. Уж нам-то скакунов подыщут». Так и оказалось. Брату, мне и еще дюжине бойцов кони достались из резервных, а вот во внутреннем дворе крепости закончилось построение. Пять сотен конных воинов в полном вооружении стояли перед закрытыми воротами. Вращается тяжелый ворот, со звоном наматывается мощная цепь на большой деревянный вал, и кованная решетка поднимается вверх. Под нее подныривают два десятка шустрых бойцов, выбивают молотами фиксирующие клинья и сбрасывают запорные боксы на землю. Половина утягивает их в специальные ниши. Другая, упершись в ворота, медленно открывает их. Ворота открываются одновременно с поднятой решеткой. И мы единым организмом выносимся из-за стен. В это время Алла Наемников, успевшая завершить маневр разворота, присоединяется к нам с правого фланга. И вот уже тысяча тяжело вооруженных конников несется на вражеское войско. Безумная, бесшабашная радость вместе с чувством единства несущихся рядом воинов переполняет меня. Из горла сам вырывается клич Рода Верт. «Ура! Ура!» — подхватывают за мной сотни глоток. Перед глазами вспыхивает системное сообщение. На вас наложен баф. Единение душ Верт. Эффект бафа — плюс три к силе, плюс три к ловкости, плюс три к духу. Время действия — 10 минут. Мысленно смахиваю сообщение. Секунда, вторая, и мы единым ударом сталкиваемся с рядами халифатцев. Щитом в левой руке отбиваю нацеленное на меня копье вверх и в сторону. Взмах меча, и противник варится с седла с разваленной грудью. Второго обученный конь сносит грудью вместе с малорослой степной лошадью. Наклоняюсь и уже лежачему придавленному халифатцу, рубящий по шее. Краем глаза замечаю копье, метящее в бойца справа, и распрямляясь в седле, срубаю наконечник. Воин, увидевший это и не успевавший уклониться, широким взмахом меча достает врага до предплечья. Кожаная броня не спасает, и конец клинка обогряется кровью. Ура! Кричит воин с безумной радостью. И вновь клич подхватывают сотни глоток. Принимаю удар на щит, отмахиваясь клинком. Тут же парирую еще один удар и вновь выручает конь. Привстает на дыбы и ударом передних копыт сбивает вставшего поперек пути вражеского коня. Еще несколько взмахов мечом и я одним из первых врываюсь в лагерь халифатцев. И тут же ловлю в правую половину груди стрелу. Резкая боль пронзает лопатку. В глазах мутнеет. В голове бьется одна мысль. Жаль, конца сражения не увижу. А потом наваливается темнота. И тут же перед глазами вспыхивают системные сообщения. Правая рука темника Арджан, девятый уровень, наносит вам урон отравленной стрелой. 900 XP. Яд пустынной кобры наносит вам урон. 20 XP за один раз в минуту. Время действия яда — пять минут. Вы сильно ранены и не можете продолжать бой. XP — восемьдесят из тысячи. Вы потеряли сознание. Великая Проматерь, да я так отправлюсь на перерождение. Попытался закинуть свободные очки характеристик, но система не разрешила. Вы не можете совершить данную операцию, находясь в режиме боя. Хорошо, что с не рухнул. Пронеслась в голове мысль. А то уже затоптали бы. В ожидании смерти залез в меню настроек персонажа, пытаясь разобраться в непонятных местах. Это занятие поглотило меня полностью, когда появилось новое сообщение от системы. Паладин Светозар, седьмой уровень, накладывает на вас среднее исцеление Элона, плюс 300 XP. С вас сняты все отрицательные эффекты. Зрение вернулось. Оглядевшись, обнаружил, что нахожусь на краю вражеского лагеря, верхом на коне, без клинка, но с крепко держащимся на предплечье щитом. Рядом десятник Семен и один из наемников. «Очухался Руслан!» В глазах воина радость пополам с тревогой. Ощупываю правую часть груди. Стрелу из меня извлек наемник и, ухмыляясь, показывает ее мне. «Держи трофей! Не каждый раз в руке удается подержать оружие, которое чуть не убило тебя!» И, ухмыляясь, вкладывает стрелу в протянутую мной руку. «Я в порядке, Семен!» — отвечаю десятнику. Сам делаю пару вращательных движений правой рукой. Побаливает, но не сильно. «Держи!» И Светозар об этом говорит, светящийся зеленый ник над головой. В этот раз протягивает какое-то зелье. «Средняя регенерация, а то мое лечение что-то слабо тебе хп подняло. Даже танком от нуля до две трети бар жизни поднимает, а тебе лишь около половины. Сколько у тебя очков в телосложении?» «Десятка вроде». «Я выпиваю зелье, и самочувствие начинает улучшаться, а очки жизни начинают медленно, но расти». «Вы выпили зелье средняя регенерация». Плюс 35 экспи в минуту к естественной регенерации на протяжении 10 минут. «Держи!» — Семён протягивает мой меч. «Я за тобой следом был, когда тебя ранили. Смотрю, ты на коня завалился и меч из руки выронил. А тут лекарь как раз подоспел». «Не лекарь, а паладин!» — гордо развернул плечи Святозар. «Слушай, Руслан, крутой у тебя перс. Даже у меня в телосложении пятерка, и то я не жалуюсь. Для наших уровней это нормально, а у тебя аж десять». Я натянуто улыбнулся, принимая меч от Семена. Скажи я этому паладину, какие у меня статы, вряд ли бы он поверил. На горизонте уже появились первые лучи солнца. Осмотревшись, я увидел, что наши союзные конницы, объединившись широким фронтом, наседают на халифатцев и лишь небольшой отряд, во главе которого был Егор, сражался с кем-то в центре вражеского лагеря. «Надо помочь им!» Тут же сориентировался я, показывая рукой на сражающихся. О, сори, друзья, мне нужно возвращаться к своим, у конных лекарей мало!» И Святозар поскакал к коннице наемников. А мы с Семеном двинулись на подмогу Егору и его малочисленному отряду. У Лерда Верт... Все было под контролем. Три десятка конных воинов слаженно атаковали полсотни пеших халифатцев. За спинами вражеских бойцов находился колдун, но его сил едва хватало, чтобы блокировать разряды молний, которые срывались с меча Егора, додержать да щит против лучников. Тут нужна стрела, обработанная зельем Саяна. Попытался на скаку натянуть лук, но куда там? «Семен, возьми! Стреляй в колдуна, это особая стрела!» Глаза десятника сузились, губы раздвинулись в хищной ухмылке. Выхватив стрелу, он тут же наложил ее на лук, Мгновение прицеливания, и вот уже звук спущенной тетивы. Колдуна шварнула назад, пришпилив к земле, как назойливую муху иглой. Брат тут же выпустил цепь молний, и пять халифатцев рухнули убитыми. В воздухе завоняло паленым мясом. Оставшихся врагов тут же смяли, затоптав конями. Короткие копья им не помогли. «Там! Они скрылись там!» — кричит возбужденный Егор, указывая на самый крупный шатер. «Нельзя дать ему уйти!» Мы всем отрядом ринулись к указанному шатру. Не знаю как, но я почувствовал творимую в нем магию. На крутанул мечом. Вроде зелье восстановило подвижность, и боль при напряжении мышц пропала. Брат на ходу запустил, наверное, самую большую молнию, на которую был способен в распахнутый вход шатра. Внутри него что-то рвануло, раздались крики боли. Соскочив с седла, я одним из первых ворвался внутрь. Сражаться здесь было уже не с кем. На полу валялось с десяток тел. Несколько халифатцев со знаками различия сотника, здоровенный воин по пояс обнаженный, с сильными ожогами на груди и лице. Фигура мага, тряпичной куклой, валяющаяся у стены. Из живых был лишь тщедушный старик. Он обнимал за плечи тело молодого воина в богатых доспехах и что-то шептал. Подняв на нас глаза, полные слез, он на языке империи произнес. «Неверные! Вы ответите за смерть принца! Вы будете умирать в муках!» Чувство опасности просто взревело внутри меня. Не давая договорить, я метнул клинок, словно копье, в грудь старика. Он опрокинулся на спину, засучив ногами по полу. В момент падения из его руки выкатился небольшой шар из темного стекла и остался лежать на утрамбованной земле. Вы нанесли урон слуге наследника Фейзуле 300 XP, Крит. Слуга Фейзула убит. Старик еще пару раз дернулся в конвульсиях и затих. Брат, как догадался? С удивлением спросил Егор, поднимая стеклянный шар с пола и поднося его к глазам. «Если бы он разбился, сюда пришла бы вся армия халифа мстить за смерть принца. Из нас никто бы не выжил».